А Салеман с каждым часом проявлял все большее нетерпение и любопытство. Шум и толчия Авеньона захватили его. Полуночника встревожило его безудержное желание удрать в город, колесить по нему на своем мопеде, хоть днем, хоть ночью. Неужто парню мало Экара? Чем раньше они найдут оборотня, чем раньше распорят ему брюхо, тем раньше Салеман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 Адамберг обогнал его и терпеливо ждал уъезда в деревню, окутанную густым туманом. Мысли комиссара, как всегда, где-то витали, ненадолго задерживаясь на карте, волки Салимане, фургоне, Камилле. Он был признателен судьбе за то, что она привела к нему Камиллу, что благодаря девушке он, возможно, поближе познакомится с гигантским волком.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 В фургоне. — Физиономия у него, прямо скажем, так себе, но с ним, пожалуй, стоит потолковать. Старик обошел грузовик и властным жестом подозвал Адамберга. — Он хочет, чтобы ты подошел, — прокомментировала Камилла. Адамберг приблизился к пастуху, а тот тем временем поправил шляпу и положил тяжелые ладони на посох. — Послушай меня, парень! — обратился он к Адамбергу. — Он, между прочим, комиссар, а никакой не парень, — сердито поправил его Салиман. — Комиссар. — Что касается Массара, тут есть одна вещь, о которой девочка тебе наверняка не сказала. Не обращая на него внимания, продолжал полуночник. — Он оборотень, у него на теле нет ни единого волоска.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 подчиняются адамберг сразу улегся спать не создавая никому проблем он лежал на своей кровати отделенной от Камиллы только узким проходом 50 сантиметров пустяк однако и было даже спокойнее в непосредственной близости от адамберга чем с полуночником и солиманом в особенности потому что последний,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 И проснулась только в 9 Она постепенно натянула сапоги, не касаясь пола босыми ногами, и выскользнула за брезентовую занавеску. Салиман лежал на кровати и, подперев голову рукой, усердно изучал словарь. «А где остальное?» – спросила она. Налила себе кофе и уселась на кровать полуночника, прикрыхнув на пса. «Эй, ты!» Трикотажные изделия. подвиньте «Его зовут Интерлок», — поправил Салиман. «Да, извини. Ты где остальные?» Полуночник пошел звонить своим овцам. Кажется, вчера старшая овца неважно себя чувствовала. У нее нога опухла. По-моему, это на нервной почве. Старик пытается поднять ей настроение. Когда во главе стада хромая овца, все идет наперекосяк.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 И вот еще что. Монвоян предпочитает Александрийский стих, причем не слушает более четырех строк зараз. В этом-то и препятствие, потому что эпическая поэма о Массаре не влезает в его упрямую голову. Монвоян предполагает, что это был волк. Год назад, к югу от Гренобля...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 Продолжил он свой рассказ. Что-нибудь подобное у Сюзанны Рослен было замечено? Watermelon. Воцарилось напряженное молчание. — Нам об этом ничего не известно, — сдавленно проговорил Салиман. Тогда-то все были уверены, что это волк. Никто еще не подозревал Массара, и ее голову никто не осматривал. Голос Салимана сорвался, он умолк. «Я понимаю», — сказал Адамберг. «Я подробно расспросил об этом Монвояна, но...» «По его мнению, сэрно сам ударился, защищаясь от нападения животного». «Очень рациональное объяснение. Монвоян не хочет идти дальше. Мне хотя бы удалось добиться повторного исследования тела. Пусть поищут частицы шерсти или волос». «У Массара нет волос», — упрямо повторил полуночник, —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 Было достаточно времени, чтобы добраться из тед де в Сорре. А что Сырно делал на улице в четыре часа утра? У полиции есть какое-нибудь объяснение? На этот вопрос Монвоян ответил, не задумываясь. Сырно был альпинистом, заядлым туристом, любителем долгих утомительных прогулок, да к тому же он страдал бессонницей. Иногда он просыпался в три часа утра и больше не мог заснуть.